Глава 78. Рената. Машина едет вверх по крутым извилистым дорогам, и Ренату в багажнике начинает укачивать. Её рвёт. От запаха рвоты её рвёт ещё два раза, даже после того, как дорога становится ровнее. Наконец они остановились. Багажник открывают. Один мужчина её держит, в то время как другой завязывает ей глаза, а затем связывает ей руки за спиной. Неся её, они стараются шагать в ногу, но в конце концов роняют её, и один мужчина перекидывает Ренату через плечо. Теперь она слышит эхо их шагов. Они идут через туннель? Скрипнула дверь. Её руки освобождены, и она падает на землю. Рената стягивает тряпку, завязанную вокруг её глаз. Она в камере, в железном кубе «шесть на шесть». Это морской контейнер или промышленный морозильник. Она подходит к щели, из которой пробивается свет. Мало что видно. Узкий коридор. Слышит стук справа, прикладывает ухо к стене. Видимо, рядом стоит ещё один контейнер. Снова стук. Рената тоже стучит. Опять стук, снова и снова. Почему кто-то так странно стучит? Кажется, человек выстукивает какой-то ритм. Рената вслушивается, улавливает мелодию. Это песня Тупака. Калифорнийская любовь. Песня Корл. Корл жива. Рената радостно стучит в стену. Чувство облегчения наполняет Ренату. Корл не утонула. Но Рената хотела верить, что Корл сбежала, что она угнала машину и уехала в Агаю. И где это Агаю? Вроде бы это название штата. Рената почти уверена. И она надеялась, что Корл сейчас вагаю, живёт, ходит на свидания, ест мороженое и жалуется на свою работу и пересматривает сериал Друзья. Но это не так. Она в камере рядом с Ренатой.